Глава восемнадцатая. Глеб. В детстве, когда нам плохо, мы идем к маме, потому что верим, она поймет, пожалеет, обнимет, успокоит. Приходит время, когда к маме идти уже стыдно. Со своими проблемами ты лезешь в бутылку или отрываешься с помощью женщин, адреналина. В моем случае не поможет ни один метод. Ломая голову. р е ш а ю с ь на разговор с Богом. Хочу найти его в себе. Отправился в церковь. Ходил ведь в детстве с бабушкой. Стал в самый укромный угол у небольших икон. Пламя свечей действовало умиротворяюще. Я не любил говорить о Тёмке, не любил вспоминать, но эта тёмная пустота всегда ощущалась в душе. Она разъедала и разрушала. Я не был глубоко верующим человеком, как и большинство людей на земле, но сейчас искал прощения, потому что сам себя простить не мог. Не знаю, почему потянуло именно сюда. Не знаю, что мне это даст, но я мысленно просил прощения. Порой казалось, что мне отвечают, хотя я слышал в голове собственный голос: "Оставь немного Богу. Ты слишком много взвалил на себя." После посещения церкви отправился на кладбище. Давно здесь не был. Трагедия с Артемом случилась в Новосибирске. Все дорожки занесены снегом, но я точно знаю, как пройти к его могиле. Не моя фамилия на надгробии, но он навсегда останется моим сыном. Страшно и обидно, что со временем черты его лица стираются из памяти, забываются какие-то мелочи. Наверное, нужно вернуться в прошлое, чтобы не оглядываясь идти в будущее. Я не мог жить без Мелады. Она мне была нужна во всех смыслах этого слова. Но я не планировал получить ее эгоистично в свое распоряжение. Для меня не менее важно было сделать ее счастливой. Хочет она детей, значит, они у нас будут. И я приложу дофига усилий, чтобы в этот раз не облажаться. Сидя на скамейке, я разговаривал с т ё м о й Сколько раз я просил прощения, но самого себя простить так и не получилось. Если в моей новой семье появятся дети, сын, это не значит, что тебя я забыл и перестал любить. Ты навсегда останешься моим первенцем, моим сыном. Какого-то мгновенного результата я не ждал, его и не было. Но стало чуть легче дышать. Где ты был? спросил Кирилл, когда в офисе я появился лишь в обед. Успел заехать в магазин, заказать кое-что и отправить Мелади. Я дал ей время. Отпустить ведь все равно не смогу. Достаточно и з ж и в л эту девочку, я понимал, что в первые дни слишком сильно напирал, вызывал еще большую волну негатива к себе. После того разговора я охапнул столько ее боли. что меня конкретно так приложило. Двое суток не выходила из кабинета, утонув в работе. Просил ни с кем меня не связывать. Дела были. Прохожу в кабинет. Кирилл заходит следом, прикрывает дверь. Я начальник твоей безопасности, Глеб. Как я могу тебя охранять, если ты отсылаешь охрану? Знаешь, скольким людям ты сейчас дорогу переходишь своими проектами? к и р мне нужно было побыть одному. Закрываю тему. Друг недоволен, но спор прекращает. Хочешь, я с ней поговорю, расскажу, что это я той ночью. Нет, резко обрываю. В наши отношения никто не будет лезть и меня отбеливать. Если Милада поверит мне, то п у с т и т свою жизнь. Я точно знал, что этот путь мне придется проходить самому. Не понимаю я тебя. Зациклился на одной девчонке. Кирилл, закрыли тему. Когда-то я рассуждал также. Дальше что-то мне говорить было бессмысленно. Игнатов вечером будет ждать нас у себя в ресторане. Я помню. Забудешь тут. Бывший товарищ звонил каждый день, приглашал посидеть и отметить приезд. Вот сомнений не было, ему что-то от меня надо будет. Когда за Киром закрылась дверь, посмотрел на часы, приблизительно посчитал, что м и л а д а должна уже была получить мое послание. Теперь сидел в напряжении. Пошлет или нет. Я готов был к любому развитию. Старался не строить больше планов, потому что сладкие они плохо срабатывали. Я от души подарил те креслокачалки. Спонтанно остановился у детского магазина, привлекла витрина. Пообщался с девочками-консультантками. Раньше я любил покупать тёмки подарки. Видишь радость в глазах ребёнка и сам становишься счастливее. Забытое чувство. Телефон не молчал, но весь день я ждал звонка или хотя бы сообщения от Милады. Значит, пока не заслужил ответного шага. Как же тебя вернуть, если ты не оставляешь ни одного шанса на сближение?